Клайв почувствовал, как где-то на периферии сознания поднимается волна незамутненной, чистой, сверкающей ярости. Она росла, ширилась, крушая и затапливая дробящееся сознание, заставляя мышцы корчиться в судороге, а все тело пронзая острой болью, пока, наконец, не накрыла его с головой. Клайв вздрогнул. Волна ярости прошла, но не исчезла, а окутала мозг мерцающей тенью, Эта тень растягивалась и ходила волнами, а на ее поверхности плавали сгустки света. Клэв узнал Йоргенсенов, Накамура, Адамса, Кармачева и улыбнулся. Он вошел в боевой транс. Пилот протянул руку и нажал клавишу пуска реактора. Он знал, что в это мгновение все остальные берсерки сделали то же самое, и детекторы конскебронов мгновенно рассветились россыпью значков, обозначающих их атакаторы. Но было уже поздно. Роланд мчался сквозь пространство. Вернее, любой, оказавшийся на его месте, сказал бы, что они просто висят неподвижно. А впереди, медленно вырастая, надвигается на них туша системного разрушителя. Вокруг висели такты земляне, а чуть поодаль густо усеяли космос фигурки тактов конскебронов. Для них земляне были всего лишь группой тактов, возвращающихся на свой системный разрушитель после неудачной атаки. Роланд поудобнее перехватил оружейный блок и усмехнулся. Считалось, что колокоды, с помощью которых контролеры разрушителей идентифицировали своих тактов, невозможно взломать. Но как много невозможного оказалось возможным для новых землян из числа бывших конскебронов? И Роланд совсем не хотел этого лишиться. Он зло ощерился. Приемная камера разрушителя конскебронов была совсем рядом. Что ж, пора тактам приниматься за ту работу, которую они умели делать лучше всего. Во славу земли. Атакаторы возникли из ниоткуда, и словно стая разъяренных ос ринулись на корабли прикрытия. Заградительный огонь был невероятно плотным. Еще бы. Единичная мощность залпа эскадры кадры в весовых характеристиках превышало 7 триллионов тонн. Намного больше, чем неуемные земляне нашевряли друг в друга с помощью прощей, катапульт, орудий, самолетов и ракет за всю свою бурную историю. Но даже такая мощь оказалась бесполезной. Как попасть в корабль, которым управляет пилот, знающий, что эпицентр этого залпа будет именно в этой точке пространства, а следующий, который произойдет через миллисекунду, будет вон там. Берсерки видели битву как танец волн и блесток на поверхности той золотистой тени, что покрывало их сознание. Атакаторы шли причудливым маршрутом, который ничем не напоминал классические ордеры конскебронов или морские битвы древности. Они скользили межрукотворных рукотворных звезд, вспыхивающих там, где высвобождались триллионы гигаватт энергии, но весь этот беснующийся океан мощи проходил мимо них. До выхода на дистанцию полного залпа оставалось все меньше и меньше времени. Роланд дал длинную очередь из вулкана и для верности добавил в ту же сторону несколько лазерных импульсов. Авантюра. Чистой воды авантюра. Даже контролер второго уровня, абсолютно не имеющий никакой военной подготовки, в течение 40 секунд мог бы с цифрами доказать абсолютную невозможность того, что они задумали. Но весь парадокс был в том, что эта авантюра все ближе и ближе подходила к своему удачному завершению. Во всяком случае, то, что неполный состав тактов одного системного разрушителя осмелился атаковать сразу три базовых системных разрушителя конскебронов поставило их контролеров в тупик. Тем более, что фальшивый колоколь первые несколько минут продолжал успешно сбивать их с толку. То ли они приняли эту странную атаку за сбой в программе. То ли просто растерялись, что для контролера любого уровня считалось абсолютно невозможным. Однако первой реакцией была команда всем тактам замереть на месте. Это было серьезной ошибкой. И пока контролеры осознали это, земляне успели изрядно уполовинить оставшихся после неудачной атаки тактов конскебронов. Палуба под ногами дрогнула, Роланд ухмыльнулся. Похоже, те ребята, что спрыгнули с кометного хвоста, сейчас поддавали снаружи хорошего жара. И контролер решил увести разрушитель куда подальше. Такт качнул головой. Что ж, пора переходить к основному, для чего они ворвались сюда. Он переключился на общую волну и приказал. «Закончить зачистку. Стягиваемся к центральному блоку. Фаза – троянский конь». Атакатор дрогнул и вздыбился. Клайв почувствовал, как врезались в плечи привязные ремни и щелкнули зубы. И сплюнул сгусток крови из лопнувших губ. Эта бешеная пляска выбирала всю мощность гравикомпенсатора. Ну что ж, потерпим. На обшивке линейного мониторика конскебронов вспыхнуло яркое пятно света, почти мгновенно превратившееся в ослепительную вспышку. Клайв представил как внутри манитатора неистовый взрыв плющет переборки и рвет палубы, как тонкую бумагу, а фронт раскаленных газов мчится от места взрыва, сметая все на своем пути и превращая живые существа и механизмы в обугленные и оплавленные пеньки. Потом улыбнулся и резко задрал нос машины. Спустя миллисекунду прямо на том месте, где должен был бы оказаться атакатор, останься он на прежней траектории, Полыхнула рукотворная звезда. Клайв хищно усмехнулся. За его спиной полыхала энергия полного бортового залпа не менее чем трех линейных монетаторов. Похоже, контролеры перешли на совмещенное наведение. Но это уже не могло им помочь. От всей эскадры прикрытия осталось уже меньше половины. Гораздо меньше. Роланд последний раз проверил подключение управляющего блока, и с грохотом захлопнул бронированную крышку выходного разветвителя. Конечно, при таком примитивном уровне контроля он вряд ли рискнул бы вступать в бой, но пока сойдет. Он вызвал Мерлин. «Привет, красотка! Как дела? Роланд?» «Ага», — осклабился такт. «Принимай сестричек под свою опеку. Отведи их подальше, чтобы можно было без помех залезть им под юбку». «Фу, как грубо!» – холодно отозвалась Мэрилин. «Зато верно!» – огрызнулся Роланд. Такты не очень-то нежно относились к своему бывшему контролёру. Мэрилин промолчала, а в следующее мгновение палуба под ногами Роланда мелко задрожала. Три системных разрушителя ложились на новый курс. Всё говорило за то, что после этой битвы земля станет в четыре раза сильнее, чем была.